так а Следующая тема об избирательности правил Власть влияет на поведение лидера еще так, что он начинает себя выводить из-под некоторых правил В регулярном, в операционной системе регулярный менеджмент, такое поведение недопустимо В регулярном, в отличие от всех прочих операционных систем, правила едины для всех и руководитель в регулярном менеджменте, на мой взгляд, должен являться, являть собой образец следования декларируемым правилам. Исключение может быть такое, например, тогда руководитель должен откровенно заявить, что это правило не для меня. Это лучше, чем декларировать и нарушать. Лучше, конечно, когда вы себя из-под власти правила вводить не будете, но я во время семинара по тайм-менеджменту приводил пример, что руководитель имеет право в любой момент оторвать любого сотрудника от работы и загрузить его тем делом, которое он полагает более важным. А профессиональный руководитель этим правом не заупотребляет. То есть, право есть, да но пользоваться им как бы наверное не стоит сильно активно, потому что это в первую очередь говорит о плохом планировании уже на вашем столе. То есть вы плохо планируете работу, поэтому возникает Острая надобность в перезагрузке сотрудников. Да? Поэтому вот помните, что лучше быть образцом тех правил. Подчиненные делают жизнь с вас неосознанно. И вот об этом мы сейчас поговорим дальше. Я бы все-таки советовал начинать свой рабочий день вместе с сотрудником. Я бы советовал. Да? Ну, теоретически, а если мне влом, а я живу там, вот там да, в Челябинске, я приезжаю в Москву, а самолет в 20.00, значит по-другому. Что я могу сказать? Да, я же не призываю бороться с объективными обстоятельствами. Но давайте не путать объективные обстоятельства и «мне можно, потому что». Ну, объективное обстоятельство это вот реальные обстоятельства, а «мне можно, потому что». Что же я, как молодой, как в армии говорят, да буду вот к 9.00 приходить? Я, типа, имею право. Потому что тогда начинается избирательность правил. Дело в том, что когда руководитель приходит вовремя, ну, в общее, он… Во-первых, многое видит. Во-вторых, он дает пример. В-третьих, он является собой некоторую угрозу. да А без принуждения, как вы знаете, в мою точку зрения в управлении никак не обойтись. Да? Поэтому я не вижу причин, почему стоит приходить позже на работу, кроме объективных. Э -э, рекомендую просто ут утро начинать с дел С, потому что жаворонкам делами С лучше заканчивать день. Ну, жаворонки к концу дня теряют производительность. Да? А особо можно с дел С начинать. Вот, что я понимаю под рабочий день 9.00? В 9.00 сотрудник сидит на рабочем месте с включенными программами и совершив все утренние процедуры гигиенического и насыщательного макияжного свойства. Да? вот Он все сделал, просмотрел весь интернет и в без двух минут 9 он на рабочем месте готов к работе. В 10 часов ровно так же. Да? Значит, вот тогда и никому ничего объяснять не надо. Совет. Все и так все знают. да И вот тут важно не к 10, а Не в принципе вот от 10 до 11, а в 10. В 10 вот все. То есть, по вам можно сверять часы. Тогда да, иначе это нехорошо. Двигаемся дальше. О людях и обезьянах. А, опять же, был прове, было проведено много экспериментов, и было замечено, что в стае обезьян, допустим, бабуинов, есть главный вожак, главный бабуин. Кстати, хорошее выражение, да? Это вот главарь стаи. И вот было замечено, что главарь все участники стаи, каждые в среднем 15-20 секунд, посматривают в сторону главного бабуина. Ну, типа, не транслируют ли тут какие-то сигналы, да, на которые рядовому бабуину целесообразно обратить самое серьезное внимание во избежание там наказательных последствий. Да? Идея понятна. И вот вожак там что-то, не знаю, блох ищет, там, не знаю, простите, за спаривается с кем-то, там, не знаю, банан ест, зад себе чешет, прогуливается, да, а остальная стая его постоянно вот сканирует, да, чем там занят главный бабуин. А аналогии понятны, коллеги, что любой руководитель находится в постоянном фокусе внимания своих подчиненных. Поэтому, когда он там чего-то делает, да надо понимать, что на него периодически смотрят. Вывод. Не расслабляйтесь. Ведите себя достойно во всех смыслах, понимая, что вы фокусе внимания. Да? Это касается внешнего вида, это касается тонуса, это касается много чего еще. Когда руководитель идет по компании, когда руководитель подходит к кому-то из сотрудников, то есть когда он выходит за пределы своего закрытого кабинета, надо понимать, что вы становитесь публичным лицом. То есть не надо, не надо изображать из себя, конечно, какой-то театр одного актера, но подтянуть себя стоит, потому что вы в фокусе внимания. Об этом надо помнить следующая проблема о негативных трактовках подчиненные не только на вас смотрят но и оценивают ваше поведение и ваши высказывания причем как правило в негативном смысле почему человеку свойственен негативный сценарий на всякий случай да? то есть готов к негативному сценарию значит трудно вас чем-то удивить или испугать да вот поскольку этот механизм заложен у человека достаточно давно, Ну, там генетически, да, то э, на всякий случай те или иные действия, симптоматику руководителя, подчиненное склонно трактовать ну, в каком-то негативном смысле. Зачастую потому, что негативная оценка действий руководителя оправдывает собственное поведение. да Вот раз мой шеф приходит позже, на кой черт мне приходить вовремя? Да? Почему это он имеет право? Да? Чем он лучше меня? Если мой шеф небрежен в одежде, почему я должен проработать? быть брежен, да, ну, условно говоря, идея такая, что человек, который аккуратен, он и так будет аккуратен, да, и он не распустится от того, что босс там ходит с нечищенной обувью. Но если человек не склонен к аккуратности, и мы хотим сделать какой-то дресс-код, там, да, мы хотим создать какую-то культуру в компании, то помните, что начинать надо тогда с себя. Если вы допускаете небрежность, значит, для подчиненных есть замечательное оправдание тоже допускать небрежность, если они вообще к этому склонны. А в принципе, существует закон рассеивания, что социум, всегда норовит рассеять любые действия руководителя, потому что действия руководителя носят упорядочивающий характер, а социуму, как вы понимаете, избыточный порядок, собственно, не интересен Чем более мутная вода, тем легче социуму, тем больше свободы маневра. Поэтому любые действия руководителя и так будут подвергнуты рассеиванию, интерпретациям различным, дискредитациям. Вывод – стремитесь к идеалу потому что даже когда вы близки к идеалу то ваши поступки намерения действия слова будут истолкованы скорее всего в негативном смысле и вы вот от этого не то а что париться если все равно наоборот да чем ближе вы к идеалу, тем меньшее возмущение будет внесено истолкованием ваших действий это социальные законы да вот вы не можете их убрать вы можете ими пользоваться И, наконец, о парализующих угрозах. Это следствие как раз той же самой негативной трактовки. А руководителю нужно быть предельно аккуратным в своей коммуникации. И, как говорят в некоторых кругах, настоятельно рекомендуется шлифовать и фильтровать свой базар. Да? То есть, что вы говорите, ну или более аккуратно следить за своей речью. Думать о том, что вы говорите, как вы говорите, когда вы говорите. И действует, на мой взгляд, замечательное правило, не знаю что сказать, ничего не говоря. То есть не уверен в том, что то, что ты говоришь, оно уже откалибровано и обдумано. Всегда можно взять паузу. В чем прелесть управленческой работы? Руководитель всегда располагает фразой. Я подумаю и отвечу. Завтра в 17. Понятно, да? вот Причем даже на самый простой вопрос, если... Не уверены в однозначности ответа, не уверены в идеальной выверенности ответа, лучше взять паузу. Тем более, если мы случайно к нам обращен вопрос, тем более не стоит спешить отвечать, потому что лучше, когда контакты с подчиненными происходит организованно, целенаправленно. И, как мы учили на тайм-менеджменте, кто был, да, что встречи в коридорах, в курилках, в, ко в кофейных комнатах на рабочие темы случайные вообще недопустимы. Ну, то есть, встречаясь с подчинёнными вне установленных рамок, можно говорить о чём угодно, о футболе, о мужчинах, женщинах, цветах, кошках, собаках, виски сигарах, но не о работе. Да? Вопрос важный, по нему надо встречаться отдельно, а если он не важный, чего, собственно, ваше внимание на него отвлекать? Я так всегда рассуждаю, да? Если вопрос важный, надо встречаться, разговаривать. Если он не важный, не отвлекай меня. А я просто хотел спросить.